После собрания я решил, что кофе и масляных печений по своим пищевым ценностям вполне достаточно, чтобы заменить лэнч, а потому вернулся в гостиницу, пытался найти что-нибудь интересное по ТВ, но так и не нашел. Газету я уже успел прочесть за завтраком. И тогда я уселся и начал составлять список, где хотел перечислить всех людей, которым когда-либо причинил вред. Я написал несколько имен. Эстрелит Ривера, само собой. Затем бывшая жена, тоже само собой. Два наших сына, Майкл и Эндрю, и это без вопросов. А затем остановился. Нет, не то чтобы имена закончились, просто не хотелось записывать их. Или смотреть на те, что успел написать. Нет уж, большое вам спасибо». Я перевернул листок бумаги с четырьмя именами, но мне этого показалось недостаточно, и тогда я провал его пополам, затем еще раз и еще, и рвал до тех пор, пока не превратил листок в маленькую пригоршню конфетти. Будь под рукой спички, я бы сжег эти обрывки, но решил, что мусорная корзина тоже подойдет. Потом позвонил Джиму и рассказал о том, что сделал. А знаешь, протянул задумчиво он, не случайно каждой ступени присваивается свой номер. Это чтобы человек мог проходить их в определенном порядке. Понимаю. Но это не означает, что ты не должен думать о них, когда приходят на ум. И именно этим ты и занимался. Думал о восьмой ступени. Записал несколько имен, а потом понял, что к этой ступени еще не готов. Так что все нормально. Ну, раз ты так считаешь. — Считаю, — подтвердил он, — но если ты предпочитаешь видеть в том доказательство, что находишься в эволюционном континууме на один-два пункта ниже отъявленного мерзавца, пожалуйста, твое право. — Спасибо. Кстати, Джен отказалась от свидания в субботу. — Вот как? — идет обедать со своим поручителем. — Так что теперь ты решаешь, что лучше: запить или повеситься, или... — испытываю два чувства одновременно. И они плохо сочетаются. Одно из них — облегчение, это ясно. Ну а второе — предательство. Нечто вроде этого. Сам не пойму, чего больше хочется. Сказать ей спасибо. Или убить. Может, и то, и другое. Возможно. Мы поболтали еще несколько минут. Затем я мысленно измерил свою эмоциональную температуру. И решил, что она близка к норме. И еще. Решил, что мне совсем не хочется идти в кино, или прогуляться по парку, или снять с полки книжку и почитать. А потому я взял список Джека Эллери и решил просмотреть его еще раз. И все равно дело неизбежно закончилось прогулкой по парку. Где-то между пятью и шестью вечера я через юго-западный вход, что на углу 8-й авеню и 59-й улицы, зашел в центральный парк. И ноги сами повели меня в строго противоположную от входа сторону, к северо-востоку. Там я промахнулся немного, вышел на углу 5-я Веню и 19-й, и дальше двинулся по 86-й, дотопал до второй Веню и решил, что неплохо было бы пообедать перед сегодняшней вечерней встречей трезвенников. И стоило подумать об этом, как тут же вспомнился восхитительный запах еды, которую готовила женщина управляющая в доме, где проживал Фрэнки Дукаш. Но идти туда не было смысла. Тогда она имела шанс пригласить меня разделить с ней трапезу, но упустила его. Я продолжал шагать к первой виню и добрался до 78, где у Терезы предлагали все те же особые блюда. В двух домах от ресторанчика находилась мясная лавка Дукаш и сын. Но сегодня... Она была закрыта. И вот я зашел в Трезу, ожидая увидеть Дукаша у барной стойки, но его там не оказалось. Я уселся за столик и заказал миску супа, замечательно густую и ароматную похлебку с грибами и ячменем. Затем принесли тарелку с варениками под названием пьероджи. Не припоминаю, когда в последний раз мне доводилось отведать этих маленьких и удивительно вкусных пельменей по-польски. У Терезы их подавали с яблочным соусом и вареной капустой, а начинка была самая разнообразная — с мясом, грибами, картофелем и сыром. Я съел все до крошки и даже собрал курочкой хлеба остатки соуса, чем привел в восхищение официантку. Не желаю ли я пирога? У них есть пироги с орешками, пекан, «С яблоком, с клубникой, еревенем?» «Сильнейшее искушение! Но мне пора на собрание!» «Сегодня там выступал парень, которого я уже слышал на одном из собраний в центре города. И, насколько мог судить, на этот раз он не сказал ничего такого, о чем не говорил прежде. Затем я пошел налить себе кофе и стал озираться в поисках Грега Стилмена. И снова... Во время собрания тоже высматривал его, но так и не увидел. Во время перерыва встал в очередь за кофе и все пытался сообразить, хочу печенье или нет. Прежде мне казалось, не того сорта это предмет, чтобы размышлять, стоит брать печенье или нет. Ну а пока я стоял, впав в задумчивость, кто-то похлопал меня по плечу. «Грег!» «Ну, конечно! Как ты мог усидеть на месте?» — улыбнулся он. — Тебя влекло сладостное пение сирен, вознамерившихся стать трезвенниками. Не поленился дотопать сюда от самой площади Колумба. — Или это, или Пьероджи, — ответил я. — Пьероджи? У Терезы. На углу семьдесят восьмой и первая веню. — О, Господи! Не бывал в тех краях целую вечность. Слушай, повтори-ка название еще раз. Надеюсь, оно не российское, Нет? Он не стал дожидаться ответа. Я обрадовался, потому что его у меня не было. — Должен непременно туда сходить, — добавил Грег. — Вроде бы там потрясающие пироги. Вопрос был решен в пользу печенья. Глава двадцать Значит, это и есть мясная лавка Дукаша, — произнес Грег. — Ты только посмотри на вывеску. Дукаш и сын. «А прежде было дукаши сыновья. За отсутствием нескольких букв кроется целая человеческая драма». Я и сам о том же подумал. «И вот тебе наиболее вероятное объяснение», — заметил он. Маляр, писавший эту вывеску, допустил ошибку. Возможно, но не обязательно. Это было следствием увлечения наркотиками или спиртным. Ну а потом, человек, заметивший это, пытался как-то исправить, но действовал непрофессионально. Но лично мне нравится больше другая версия. Второй сын решил, что разделывание туш мертвых животных, неподходящее для него занятие, сбежал из дома и стал танцовщиком балета. И отец сын гордился. Несомненно. А, вот и Тереза. Будем надеяться, у них осталось два куска пирога с клубникой и ревенем, потому как больше мне ничего не надо. Если только остался один, сказал я. «Честно поделим его пополам?» «Нет, мне нужен целый кусок», — возразил Грек. «И тебе тоже. И мы поссоримся из-за него. И одному из нас придется сигануть с моста от отчаяния». Но у них нашлось два куска пирога. А вот моста, с которого можно сигануть, поблизости не имелось. Я съел половину своей порции и произнес. «Черт! Что такое? Клубника попалась плохая». — Я еще раз перечитал список восьмой ступени Джека, — ответил я, — и хотел захватить с собой, но забыл. — Только не говори, что нашел там что-то новое. — Ничего нового. Просто подумал, ты захочешь его сохранить. — Это зачем? — Ну, не знаю. Мало ли. — Я сохранил копию, — сообщил Грег, — специально, чтобы сверяться со списком, когда он захочет перейти к девятой ступени. «А теперь какая от него польза?» «Так я что же, должен его выбросить?» «Я свою копию выбросил, а что?» «Тут я рассказал, что предпринял преждевременную попытку составить свой список, а потом уничтожил его в зародышевом состоянии». «Вся королевская конница!» — пробормотал Грег. «И вся королевская рать! Сразу перейти от четвертой ступени к восьмой! Весьма сложно!» Да. Мой поручитель сказал примерно то же самое. И все равно большинство из нас пытаются попробовать. Если даже ничего не записываем, по крайней мере перебираем имена в памяти. Очень трудно осознать смысл перехода к следующей ступени, не задаваясь вопросом, кто входит в твой список. Он подцепил вилкой кусок пирога, отправил в рот, запил чаем. Джек все время пополнял свой список, быстро вносил новые имена. Вычеркивал старые, любопытно было бы взглянуть на самую последнюю версию. Ты что же, хочешь сказать, что передал мне не последнее его слово? Боюсь так, но это совсем не означает, что мы пропустили ключ, указывающий на его убийцу. Те, о которых он упоминал при мне, были из далекого детства семья, друзья, соседи, и большинство из них уже умерли, а других он давным-давно потерял из виду. Он отложил вилку в сторону. «Ты же хотел оставить все это. Ты же не собираешься копаться в деле и дальше?» «Собираюсь. Вот как!» «Еще на службе, — начал я. Про меня говорили, что я похож на собаку, намертво вцепившуюся в кость. И даже если не стану предпринимать действий по делу, это все равно не означает, что я не буду и дальше размышлять о нем. Смотрю, у нас разные понятия о том, что такое оставить. Лично меня не оставляет мысль, начал я, что это убийство каким-то образом все же связано с поправками Джека в прошлое свое поведение. Эти пятеро человек из списка оказались чисты, а сегодня днем я снова перечитал список и не нашел в нем никого, кто мог бы попасть под подозрение. И все равно нутром чую, связь есть. Я тоже так думал, Мэт, с самого начала поэтому и затеял расследование. Он носился по городу и пытался извиниться перед людьми, продолжал я. И один парень сначала набил ему морду, а потом они рыдали в объятиях друг друга. А другой парень велел ему забрать свои извинения и засунуть их себе в задницу. А третий сказал, подхватил Грег, что, кинув его на коки, Джек сделал ему тем самым огромное одолжение, а четвертый выдал... «Эй, да кто только не трахал мою жену! Все трахали, кому не лень! Опять забыл, как там ее звали?» «Люсиль? Ну, а пятый сидит за решеткой, и Джек никак не мог пробраться к нему, чтобы извиниться! А если бы даже и смог! Черт, не важно, потому что не было этого! Пять имен, и все они чисты! Но это еще не означает, что никакой связи тут нет! Просто мы ее не нашли!» «Что означает «мы»? Кэмо сабе? Я вздохнул и кивнул. Намек понял, Грек. «Тебе это не по зубам, да и мне тоже. Не будет нам блюдечко с голубой каемочкой. Зато у тебя голова на плечах. Нет, ради бога, только не извиняйся. Да и у меня она тоже есть, а как иначе? А я все думаю о второй пуле. Той, что угодила в рот». Я кивнул. «Это означает послание». Хотя зачем сперва убивать человека, а уж затем оставлять ему послание? Ума не приложу. Всегда удивлялся. И вообще, кому оно предназначалось? Ну, иногда просто убивают кого-то, чтобы преподать ему урок. Но человек мертв, так что урок вряд ли пойдет ему впрок. У меня в подсознании начала формироваться некая пока невнятная мысль. Грег продолжал что-то говорить, но я отключился. Не слушал его, пытался сформировать эту мысль, а потом вдруг вскинул руку, прервав Грега на полуслове. «Это была не месть», — заявил я. «С чего ты взял?» «Стрельба. Это не был рассерженный человек из списка или не из списка, который решил с ним поквитаться. Он хотел заставить его замолчать. Навсегда». «В смысле, чтобы никому больше ни слова, так что ли?» «Скорее всего». В самом этом убийстве агрессии или злобы не было. Без злобы выпустил в человека две пули, если избивают, агрессия и злость на лицо. Саттенштейн задал ему хорошую трепку. Бить человека по физиономии, пока она не превратится в гамбургер это злость. А быстро и эффективно устранить кого-то это совсем другое. Но с определенной целью, думаю, да, чтобы не проболтался. «Может, дело вовсе не в том, что он успел сказать, а в том, что еще мог сказать. И он хотел помешать ему сделать это, но...» «Девятая ступень», — пробормотал я. «Из чего она складывается?» «Как она работает?» Грег недоуменно уставился на меня. «Ну, берешь свой список восьмой ступени». «Нет, как она работает, я примерно представляю. И как ты направляешь своих подопечных тоже». Но каковы основные требования? Перед началом каждого собрания слышу о каком-то особом языке этой ступени, будто бы на стене всегда висит девиз с главным правилом, что именно там сказано. Так, дай-ка сообразить, могу, конечно, и ошибиться, недословно, при любой возможности старайся прямо и без обиняков извиниться перед такими людьми с тем условием, что это не ранит их самих или кого-то еще. «Вроде бы слово в слово, но...» «Так кого это могло ранить?» И «Извинения Джека? Только его самого, с учетом тяжелой руки Марка Саттенштейна?» «Я понимаю, куда ты клонишь, Мэт. Нам надо сосредоточиться. Не на попытках Джека извиниться перед людьми. Мы должны искать нечто такое, некий его проступок, который вообще не числился в списке. Хочешь сказать, он кого-то убил?» Это было во время ограбления. Кажется, есть специальный термин для этого вида преступления. Ну, когда грабят людей в их собственном доме. Ограбление с вторжением в частное жилище. Да, именно. Совсем недавно услышал его. Если судить по новостям, такое последнее время происходит все чаще. Живая иллюстрация к неуклонному падению нравов. А деталей не помнишь? Да я вроде бы и не слышал. Он нахмурился, силясь вспомнить хоть что-то. Он писал об этом еще на четвертой ступени. Я узнал про его записи и про все остальное, только когда выслушивал его материалы по пятой ступени. Грег впал в глубокую задумчивость. Я жестом попросил официантку подать нам еще кофе. Она наполнила чашки. «Слышал какие-то туманные объяснения?» Наконец подал голос Грег. Он не стал читать эту часть вслух, прочел одно или два предложения, потом подытожил, так что я слышал сжатую версию, и... Человек, которого он ограбил, был преступником, вроде бы торговал наркотой, они ворвались к нему, они... У Джека был сообщник, они вдвоем ворвались в дом, если не ошибаюсь, на окраине города, в верхнем Вестсайде, ну и хотели остановить этого человека... «Ну, тот вырвался, побежал за пушкой, и тогда они его застрелили?» «Кто стрелял? Джек?» «Не помню. Даже не уверен, Мэтт, что он мне это вообще сказал. Как-то совсем не горел желанием выслушивать эту часть истории. Я хотел, чтобы он прошел через раскаяние, но лишняя информация мне была ни к чему, ведь я был его поручителем, а он был для меня другом, человеком, которому я пытался помочь» и мне страшно не хотелось мириться с тем фактом что он еще и убийца просто расскажи мне все что помнишь тогда смерть этого человека не слишком волновала джека может поэтому я не запомнил кто именно убил джек или его сообщник ты говоришь ничуть не волновало там была еще женщина то ли жена то ли подружка наркодилера точно не скажу и джек вроде тоже не знал неважно нет важно Он вздохнул. Она была там, видела их лица и сообщник Джека. Ее застрелил, но не Джек. Он говорил, что просто не мог спустить курок. Она умоляла их о чем-то по-испански. Джек не понял ни слова, но было ясно, что бедняжка просила сохранить ей жизнь, а он держал пушку в руке и просто не мог в нее выстрелить. Из-за него это сделал сообщник. Тебе, Мэт, это покажется странным, но я думаю, Джек. «Считал себя дважды виновным. Потому что были две жертвы. Нет, я говорю только о женщине. Виноватым в том, что так и не смог спустить курок, и в том, что женщина получила смертельное ранение. И еще он считал его вина, что наркоделец полез за пушкой. Мол, если бы он повел себя по-другому, этого бы не случилось».